Глава 19. Вечеринка вчетвером. «К тому времени, как мы сели, я был почти наполовину улюблен в нее. Вот в чем фишка девушек. Каждый раз, когда они делают что-то красивое, ты наполовину улюбляешься в них, а потом никогда не знаешь, где ты, черт возьми, находишься». Джером Дэвид Селлинджер. Суббота, 14 января 1961 года. В этот вечер мы договорились организовать у Алика на квартире вечеринку. Алик был еще занят, и мне выпало заскочить в общежитие Иньяза и пригласить кого-нибудь из наших общих знакомых. Мы не имели в виду каких-то конкретных девушек, и это облегчало мою задачу. Около 7 часов вечера я наведал общежитие и почти сразу увидел Томку, знакомое лицо из комнаты 212. Ей понравилась наша затея. Она вызвалась узнать, кто еще будет свободен, и сказала, что им понадобится еще некоторое время, чтобы собраться. Мы договорились, что Алик и я зайдем за ними примерно через час. Мой друг уже был дома. Я рассказал ему, как у нас обстоят дела. Мы поговорили около получаса. Пришло время идти в общежитие, и Алик решил, что сам пойдет за девушками. Он сказал, что ему было любопытно, кого Томка выбрала еще. С этими словами он ушел, оставив меня одного. За ним закрылась дверь, и комната опустела. Какое-то время я не знал, чем заняться. Я решил было поставить пластинку и послушать что-нибудь из классики, но передумал. Транзисторный приемник Алика больше просто трещал и пищал, так что послушать BBC не удалось. Я встал и подошел к двери, выходившей на балкон. Вблизи двери чувствовался сквозняк, а снаружи доносились завывания ветра. Считается, что каждое жилище несет на себе отпечаток личности своего обитателя. В комнате Алика царила атмосфера рационального аскетизма и безразличия к удобствам жизни. Все здесь говорило о том, что ее хозяин вряд ли осядет здесь надолго. Чтобы навсегда покинуть свое жилище, моему приятелю нужно было всего лишь собрать свои личные вещи и уйти, не оглядываясь назад. У меня возникло необоснованное чувство одиночества, смешанное с каким-то подсознательным примитивным животным ощущением, что на тебя направлен чей-то взгляд». Мне требовалось приложить мысленное усилие, чтобы избавиться от этого приступа паранойи. Время продолжало тянуться. Прошел почти час с тех пор, как Алик ушел. Я почувствовал настоящее облегчение, когда наконец услышал веселые голоса на лестничной площадке. Тягостное одиночество было разрушено. Дверь распахнулась, и сияющий Алик галантно пропустил перед собой Томку и Алу наших знакомых из комнаты 212. Вскоре вечеринка была в полном разгаре. Мы танцевали, слушали пластинки, несли всякую веселую чепуху, которая не имела никакого смысла за пределами нашей маленькой компании, и снова танцевали. Алек и я очень умеренно относились к крепким напиткам. Похоже, нам обоим не нужно было вызвано алкоголем приподнятое настроение. Мои знакомые студенты-медики сочли бы это ненормальным при данных обстоятельствах. Так что мы вполне обходились чаем и закусками. Миниатюрная Томка стала девушкой Алика на этот вечер, в то время как экзотичная Алла осталась со мной. Меня это вполне устраивало. Потом мы разделились. Алик великодушно предоставил мне свою комнату, а сам отправился с Томкой на кухню. Перед тем, как оставить нас, он подмигнул мне и предупредительно выключил свет в комнате. Алла удобно расположилась на раскладушке Алика. Я осторожно присел рядом и поцеловал ее горячие губы. Мы о чем-то разговаривали. Молчать было тоже хорошо. Было бы славно прилечь рядом и просто обнять ее, но я передумал. Эти складные кровати могли преподнести сюрприз. В моей памяти было еще свежо воспоминание, когда в аналогичной ситуации полотно складной кровати поддалось под нашим общим весом, и мы с девушкой рухнули на пол. Тогда я почувствовал себя очень глупо и не хотел бы рисковать снова, не говоря уже о порче имущества. Пару раз в освещенном дверном проеме нашей комнаты бесшумно возникала улыбающаяся физиономия Алика, всматривающаяся в темноту. Возможно, он и сам имел виды на эту комнату, но, ничего не сказав, он исчезал так же бесшумно, как и появлялся. Незаметно летело время. В коридоре раздался громкий шум, предупреждение Алика, что они с Томкой вот-вот войдут к нам. Широко улыбающийся Алик включил свет. Наша славная вечеринка закончилась. Мои часы показывали половину первого ночи. Действительно, самое время закругляться. У девушек могли возникнуть проблемы с допуском в общежитие после комендантского часа. Мы пошли их провожать. Нам повезло. Комендант общежития куда-то вышла, а за столом дежурили знакомые студенты. Никаких вопросов. Наши подружки благополучно проскользнули внутрь.